Прошло три или четыре дня после первого визита мастера Якоба во дворец графа Фаскари, когда его снова туда пригласили. На этот раз за ним прислали графскую гондолу с лодочником и слугой. Слуга, парень лет двадцати в камзоле графских цветов, был не столь высокомерен, как тот, что встречал живописца во дворце. Он весьма почтительно передал мастеру приглашение и всю дорогу развлекал его разговорами. Впрочем, разговоры были пустые, молодчик похвалялся богатством и влиятельностью своего господина. Мастер Якопо подумал, что некоторые холопы так гордятся положением своих господ, как будто имеют к нему какое-то отношение и похваляются господским богатством, как своим собственным. Хвастун же не унимался. Теперь он уверял мастера, что в ближайшем будущем его хозяин станет еще важнее. Дабы осадить хвостуна, мастер Якоб поспросил, с чего тот это взял. Графский слуга придал своему лицу вид важный и таинственный, оглянулся на лодочника и проговорил вполголоса полголоса. «Еще бы мне не знать. К моему господину, что ни день, приходят самые наиважнейшие господа в городе. Все, как есть первые партиции». «Ты, небось, хотел сказать патриции?» «То и сказал, что хотел», — отмахнулся болтун а то и сам господин Дош, его светлейшая светлость, захаживает. Мастер якопо вспомнил сцену, которую видел прошлый раз во дворце Фаскари, сцену, которая напомнила ему тайную вечерю, и подумал, что в словах разговорчивого слуги, пожалуй, есть доля правды. Тем временем гондола подплыла к дворцу графа. На сей раз они пристали возле заднего входа, Болтливый слуга проводил мастера Якопа в знакомую уже библиотеку и сказал, что граф вскоре придет туда для важного разговора. Слуга удалился самым важным видом. Живописец остался один, и какая-то сила повлекла его в дальний угол библиотеки, к тому самому месту, где, как он знал, находился глазок, через который можно было видеть личный кабинет графа. Впрочем, он понимал, что это за сила, самое что ни наесть обычное любопытство, прискорбная слабость, присущая большинству людей. Сняв с полки толстый том античных редкостей, мастер якопо заглянул в соседнюю комнату. В этой уже знакомой ему комнате находились два человека, сам господин граф Аскари и мужчина лет сорока с красивым властным лицом которая немного портил шрам на левой щеке. Мастер якопов вспомнил, что уже видел этого господина во время своего первого визита к Фаскари. Тогда он сидел во главе стола, там, где находился Иисус на Тайной вечере. Двое о чем-то говорили, но слов их живописец, как и прежде, не слышал. Любопытство его разыгралось пуще прежнего. Мастер якопов вспомнил одну хитрость о которой слышал от учеников. Он взял со стола пустой бокал, приставил его ножкой к стене, открытую же часть приложил к уху. И правда, теперь он слышал каждое слово в соседней комнате, как будто каким-то волшебством перенесся туда. «Если все готово, Ваше Высочество», говорил Фаскари своему собеседнику, «нам осталось только назначить день своего выступления». Если граф фаскари с таким почтением обращается к своему собеседнику, если он называет его ваше высочество, то же он такой? Не иначе, как сам Дош. Мастер Якоба не видел прежде главу Светлейшей Республики. Он мало интересовался городской жизнью, большую часть времени проводя в своей мастерской. Но выходит, тот болтливый слуга говорил чистую правду? «Только назначить день выступления» повторил граф Фаскари. «И заплатить отряду наемников, чтобы они разделались со сбирами», добавил его собеседник. «Вы помните, сколько они запросили? Сорок тысяч золотых дукатов». «Совершенно верно, Ваше Высочество», ответил граф. «Вы обещали, что деньги будут». И я сдержал свое слово. Граф Фаскари подошел к камину, нажал на фрагмент облицовки и часть каминной полки выдвинулась наружу, открыв тайное углубление. Граф достал из этого углубления небольшую шкатулку и протянул ее человеку со шрамом. Тот взвесил шкатулку на руке и удивленно проговорил. «Разве здесь могут поместиться 40 тысяч дукатов? Шкатулка слишком мала для такой значительной суммы. Для нее скорее подошел бы сундук вы правы ваше высочество в этой шкатулке не сорок тысяч дукатов в ней куда больше как такое может быть загляните в нее ваше высочество человек со шрамом а мастер якопа более не сомневался что это никто иной как доь Винченцо белини открыл шкатулку и на лице его проявилось удивление уступившее место восторгу он бережно двумя пальцами достал из шкатулки нечто. Мастер якопа не поверил своим глазам. В руках Дожа находился сгусток солнечного света, наполнивший своим волшебным сиянием все полутемное помещение, где беседовали два патриция. «Что это?» — проговорил Дож непривычно смущенным, взволнованным голосом. «Это самый большой алмаз, который когда-либо привозили в светлейшую республику ответил ему граф Аскари, несомненно, довольный произведенным эффектом. «Я и другие участники нашего кружка вложили свои деньги в торговую операцию. Доверенный человек отправился на нашем корабле в Индию и купил этот камень у Магараджи Раджастана. Камень благополучно доставлен в Венецию. Я договорился с богатыми еврейскими купцами, они купят этот камень за 60 тысяч дукатов». Так что вы можете не сомневаться. Деньги для наемников есть. Это добрая весть. Дош положил алмаз в шкатулку. Шкатулку же поставил на стол. Можете собирать наших сторонников. Теперь мы готовы к выступлению. Постойте, ваше высочество. Граф оскарик к чему-то прислушался. Подождите меня здесь, я скоро вернусь. Только узнаю, что там за шум. Теперь и мастер Якоба услышал что по дворцу разносятся шаги множества людей.